Из лавки, помещавшейся в том же доме, вышел приказчик и пожаловался на дела. Совсем денег нет для оборот Шталь был должен лавочнику. В квартире с забеленными окнами было темно, грязно и неуютно. Ямщик, кряхтя, внес в квартиру сундук. Шталь с трудом развязал веревки. Вещи были сложены плохо. Самое нужное оказалось внизу. Шталь с досадой повыбрасывал все вещи на стулья, причем опрокинул и разбил лампу. Затем он отправился в баню, оттуда на службу и по знакомым. Настроение у всех было очень дурное. Над могилой фельдмаршала была краткая выразительная надпись. «Здесь лежит Суворов». Шталь расстроенно вспомнил швейцарский поход, бездонные пропасти Альпов, Подвиг и смерть князя Мещерского, гибель приятелей и знакомых. Они еще удивляются, что я вернулся из похода другим человеком. Мудрено было бы проделать это и не стать другим. Ему вспомнился ясный образ старого полководца, проезжавшего над альпийскими пропстями. Да, все ни к чему, и доблести и подвиги, и слава. Шталь пытался настроить душу на торжественный лад, возвышенные и новые мысли не приходили ему в голову. Он еще постоял, делать у могилы было нечего, и пошел дальше. На том же кладбище лежал Александр Андреевич Безбородко. Шталь без труда отыскал его могилу. В гроте за медной решеткой на небольшом возвышении стояла колонна с бюстом канцлера, окруженная какими-то аллегорическими фигурами. У подножья мавзолея был виден орел с опущенными крыльями и княжеский щит с девизом «Labore et zelo» — трудом и ревностью. Александра Андреевича Шталь знал гораздо лучше, чем Суворова, и любил его иной — более крепкой любовью, не как национальное сокровище, а как близкого родного человека. Он смотрел на Бюст и вдруг к собственному своему удивлению прослезился, впервые в жизни почувствовав страх при виде сходства с тем, чего больше не было. Бюст верно схватывал то оторопелое выражение, которое изредка появлялось у Александра Андреевича. Вытирая глаза, Шталь опять подумал, как много видел и унес с собой старик-безбородка. Так он и не успел обо всем его расспросить. Он посидел с четверть часа у могилы, думал о том, о чем всегда все одинаково думают над могилами и немедленно забывают, вернувшись с кладбища. Он старался создать такой круг мыслей, при котором не было бы глупой шуткой то, что случилось с князем безбородка с Суворовым и со всеми другими лежащими здесь людьми. Этого круга мыслей Шталь не нашел. Тоскливо вспоминались ему какие-то обрывки заученных представлений о загробной жизни, но все это было так смутно и неправдоподобно. К тому же умнейшие люди, ну, разные Вольтеры, Аламберы и Дидероты — Ни что такое не верили и даже как будто научно доказали, что все это пустое суеверие и вздор. Разумеется, вздор. Разумеется, глупая шутка, — думал Шталь, постепенно, радостно озлобляясь, с твердым желанием не поддаться этой глупой шутке. Ему становилось скучно. Мысли были неинтересны, Давным-давно, верно, все это передумано, и сидеть так у могилы без толку в холодную сырую погоду было неприятно. Шталь взглянул на левые часы, у него их было двое, он теперь очень следил за модой, и сказал себе, что спешить все равно некуда, который бы час ни был. Никто нигде его не ждал. «Погулять разве здесь? Скоро и меня тут где-нибудь похоронят». думал Шталь. Он был совершенно здоров и очень любил думать о своей недалекой кончине. В последнее время он не раз мрачно говорил о ней приятелям и немного раздражался от того, что никто не обращал на его слова никакого внимания. Мысль, что и его здесь где-нибудь скоро похоронят, была скорее приятна Шталю.